Глава 19. Только в начале декабря Мише удалось разыскать партийную явку. В хмельные дни забастовки он в мятежном и радостном опьянении, пьяным чедунит долговечной свободы, бегал на митинги иступлённых, хлопал оратором, пел вставай, поднимайся, кричал ура и требовал учредительного собрания. Он научился книжным словам, И теперь Бойко говорил о партии, о программе «Минимум» и о программе «Максимум», о трудовой республике и о социализации земли. Но в глубине души он не верил, что эта буйная суета и есть революция. Только Андрюша и таинственный комитет были в его глазах настоящими революционерами, то есть теми призванными людьми, которые по своей воле устроят светлый и справедливый мир. Но как их найти, он не знал. И когда наконец его случайный приятель, бородатый и волосатый технолог, взялся указать ему явку, он почувствовал такую горячую благодарность, точно исполнялось заветное желание всей его жизни. Технолог сдержал слово, и Миша уже за неделю начал готовиться к высокоторжественному событию. А вдруг они скажут, что я не годен? Вдруг скажут, что я ещё молод? В страхе спрашивал он себя. Но эта мысль казалась такой обидной, несправедливой, такой незаслуженной и жестокой, что он не мог верить ей. И успокаиваясь, начинал мечтать о той желанной минуте, когда увидит Андрюшу и комитет. Я войду и прямо скажу: товарищи, Я готов умереть за революцию и больше ничего. Они увидят и спросят, кто я такой и сколько мне лет, тогда я скажу, что мои годы ничего не значат, потому что я всё равно решил умереть. Или так. Я войду и скажу: "Возьмите меня в боевую дружину". Или ещё лучше. Я могу сказать им: "Хотя я и молод, но молодость не помешает мне умереть за землю и волю". А о том, что Андрюша мне брат, я не скажу ни одного слова. Андрюша будет в это время в соседней комнате. Ему доложат о молодом студенте, он пожелает познакомиться с ним и выйдет, чтобы пожать ему руку, и увидит меня. В назначенный день Миша одевался с ученическим прилежанием и тщательно, мокрую щеткую приглаживал каштановые, непослушно падавшие на лоб волосы. Сперва он решил надеть форменный сюртук с гербовыми пуговицами, но потом испугался, что в этом наряде его могут принять не за революционера, а за маменькино сына. После долгого колебания он надел синюю вышитую Наташей косоворотку и поверх неё студенческую тужурку. Он заметил в аудиториях, что так с голой шеей ходит много студентов. А теперь, любуясь на себя в зеркало, находил, что этот костюм изящен и прост и демократичен. Хотя свидание было назначено вечером, он в 6 часов дня вышел на Невский и степенно, как в церковь, отправился на Пески на явку. На несмелый мишен звонок немолодая в очках с плоской грудью девушка торопливо открыла двери и не спрашивая его ни о чём, сказала: "Проходите".